Всё вместе длиной в полтора метра и диаметром около десяти сантиметров. Дал добро, и Фрол поджег запал. Побежал искрящийся огонёк, рванулось из сопла пламя, и всё вокруг заволокло клубами дыма. Ещё один томительный миг, и из дымовой пелены вырвалась наша ракета. Завеляв на восходящем потоке, она всё ровнее и ровнее набрала высоту и, выгорев дотла, начала стремительное падение.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 Тысячи вопросов терзали меня, повторяясь и повторяясь, как заведённые. Всё ли я учёл? Но стоит ли конница на правом фланге? А может, всё-таки... И так далее, и так далее. Так и не заснув, вскочил чуть свет и пошёл в обход лагеря. Всё войско расположилось в лесу по кромке восточного берега. На противоположной стороне только посты разведки и конные разъезды. Идя от одного костра к другому и всматриваясь в спящие лица бойцов,